Глава седьмая. Претензии. Начиная эту главу, издатель записок покойного Александра Петровича Горянчикова считает своей обязанностью сделать читателям следующее сообщение. В первой главе записок из «Мертвого дома» сказано несколько слов об одном отцеубийце из дворян. Между прочим, он поставлен был в пример того, с какой бесчувственностью говорят иногда арестанты о совершенных ими преступлениях. Сказано было тоже, что убийца не сознался перед судом в своем преступлении, но что, судя по рассказам людей, знавших все подробности его истории, факты были до того ясны, что невозможно было не верить преступлению». Эти же люди рассказывали автору записок, что преступник поведения был совершенно беспутного, ввязался в долги и убил своего отца, жаждая после него наследства. Впрочем, весь город, в котором прежде служил этот отцеубийца, рассказывал эту историю одинаково. Об этом последнем факте издатель записок имеет довольно верные сведения. Наконец, в записках сказано, что во строге убийца был постоянно в превосходнейшем и веселейшем расположении духа, что это был взбалмошный, легкомысленный, нерассудительный в высшей степени человек, хотя отнюдь не глупец, и что автор записок никогда не замечал в нем какой-нибудь особенной жестокости. И тут же прибавлены слова «разумеется, я не верил этому преступлению». На днях издатель записок из мертвого дома получил уведомление из Сибири, что преступник был действительно прав и десять лет страдал в каторжной работе напрасно, что невинность его обнаружена по суду официально, что настоящие преступники нашлись и сознались, и что несчастный уже освобожден из-за Издатель никак не может сомневаться в достоверности этого известия. Прибавлять больше нечего. Нечего говорить и распространяться о всей глубине трагического в этом факте, а загубленной еще с молоду жизни под таким ужасным обвинением. Факт слишком понятен, слишком поразителен сам по себе. Мы думаем тоже, что если такой факт оказался возможным, то уже самая эта возможность прибавляет еще новую и чрезвычайно яркую черту к характеристике и полноте картины мертвого дома. А теперь продолжаем. Я уже говорил прежде, что я, наконец, освоился с моим положением в остроге. Но это, наконец, совершалось очень туго и мучительно, слишком мало-помалу. В сущности, мне надо было почти год времени для этого. И это был самый трудный год моей жизни. От того то он так весь целиком и уложился в моей памяти. Мне кажется, я каждый час этого года помню в последовательности. Говорил я тоже, что привыкнуть к этой жизни не могли и другие арестанты. Помню, как в этот первый год я часто размышлял про себя, что они, как... Неужели могли привыкнуть? Неужели спокойны? И вопросы эти очень меня занимали. Я уже упоминал, что все арестанты жили здесь как бы не у себя дома, а как будто на постоялом дворе, на походе, на этапе каком-то. Люди, присланные на всю жизнь, и те суетились или тосковали, и уж непременно каждый из них про себя мечтал о чем-нибудь почти невозможном. Это всегдашнее беспокойство, выказывавшееся хоть и молча, но, видимо, эта странная горячность и нетерпеливость иногда невольно высказанных надежд, подчас до того неосновательных, что они как бы походили на бред и что более всего поражало уживавшихся нередко в самых практических, по-видимому, умах. Все это придавало необыкновенный вид и характер этому месту до того, что... Может быть, эти-то черты и составляли самое характерное его свойство. Как-то чувствовалось почти с первого взгляда, что этого нет за Острогом. Тут все были мечтатели, и это бросалось в глаза. Это чувствовалось болезненно, именно потому что мечтательность сообщала большинству Острога вид угрюмый и мрачный, нездоровый какой-то вид. Огромное большинство было молчаливо и злобно до ненависти, не любило выставлять своих надежд на показ. Простодушие, откровенность были в презрении. Чем несбыточнее были надежды, и чем больше чувствовал эту несбыточность сам мечтатель, тем упорнее и целомудреннее он их таил про себя, но отказаться от них он не мог. Кто знает... Может быть, иной стыдился их про себя. В русском характере столько положительности и трезвости взгляда, столько внутренней насмешки над первым собою. Может быть, от этого постоянного затаенного недовольства собою и было столько нетерпеливости у этих людей в повседневных отношениях друг с другом, столько непримиримости и насмешки друг над другом, И если, например, выскакивал вдруг из них же какой-нибудь понаивнее и нетерпеливее, и высказывал иной раз вслух то, что у всех было про себя на уме, пускался в мечты и надежды, то его тотчас же грубо осаживали, обрывали, осмеивали. Но сдается мне, что самые рьяные из преследователей были именно те, которые, может быть, сами-то еще дальше него пошли в своих мечтах и надеждах. На наивных и простоватых, я сказал уже, смотрели у нас все вообще как на самых пошлых дураков и относились к ним презрительно. Каждый был до того угрюм и самолюбив, что начинал презирать человека доброго и без самолюбия. Кроме этих наивных и простоватых болтунов – все остальные, то есть молчаливые, резко разделялись на добрых и злых, на угрюмых и светлых. Угрюмых и злых было несравненно больше. Если лишь из них и случались иные уж так по природе своей говоруны, то все они непременно были беспокойные, сплетники и тревожные завистники. До всего чужого им было дело, хотя своей собственной души, своих собственных тайных дел и они никому не выдавали на показ. Это было не в моде, не принято. Добрые, очень маленькая кучка, были тихи, молчаливо таили про себя свои упования, и, разумеется, более мрачных склонны были к надежде и вере в них». Впрочем, сдается мне, что в Остроге был еще отдел вполне отчаявшихся. Таков был, например, и старик из стародубовских слобод. Во всяком случае, таких было очень мало. Старик был с виду спокоен, я уже говорил о нем. Но по некоторым признакам, я полагаю, душевное состояние его было ужасное. Впрочем,. У него было свое спасение, свой выход, молитва и идея о мученичестве. Сошедший с ума, зачитавшийся Библии арестант, о котором я уже упоминал, и который бросился с кирпичом на майора, вероятно, тоже был из отчаявшихся, из тех, кого покинула последняя надежда. А так как совершенно без надежды жить невозможно, то он и выдумал себе исход, в добровольном, почти искусственном мученичестве. Он объявил, что он бросился на майора без злобы, а единственно желал принять муки. И кто знает, какой психологический процесс совершился тогда в душе его. Без какой-нибудь цели и стремления к ней не живет ни один жив человек. Потеряв цель и надежду, Человек с тоски обращается нередко в чудовище. Цель у всех наших была свобода и выход из каторги. Впрочем, вот я теперь силюсь подвести весь наш острог под разряды. Но возможно ли это? Действительность бесконечно разнообразна, в сравнении со всеми, даже и самыми хитрейшими выводами отвлеченной мысли, и не терпит резких и крупных развлечений. Действительность стремится к раздроблению. Жизнь своя особенная была и у нас, хоть какая-нибудь, да все же была, и не одна официальная, а внутренняя, своя собственная жизнь. Но, как уже и упоминал я отчасти, Я не мог и даже не умел проникнуть во внутреннюю глубину этой жизни в начале моего острога, а потому все внешние проявления ее мучили меня тогда невыразимой тоской. Я иногда просто начинал ненавидеть этих таких же страдальцев, как я. Я даже завидовал им и обвинял судьбу. Я завидовал им в том, что они все-таки между своими, в товариществе, понимают друг друга, хотя в сущности им всем, как и мне, надоело и омерзело это товарищество из-под плети и палки. Это насильная артель, и всякий про себя смотрел от всех куда-нибудь в сторону. Повторяю опять, эта зависть, посещавшая меня в минуты злобы, имела свое законное основание. В самом деле... Положительно неправы те, кто говорят, что дворянину, образованному и так далее совершенно одинаково тяжело в наших каторгах и острогах, как и всякому мужику. Я знаю, я слышал об этом предположении в последнее время и читал про это. Основание этой идеи верное, гуманное. Все люди, все человеки, но идея-то слишком отвлеченная упущены из виду очень много практических условий, которые не иначе можно понять как в самой действительности. Я говорю это не потому, что дворянин и образованный будто бы чувствуют утонченнее, больнее, что они более развиты. Душу и развитие ее трудно подводить под какой-нибудь данный уровень. Даже само образование в этом случае не мерка. Я первый готов свидетельствовать, что и в самой необразованной, в самой придавленной среде между этими страдальцами встречал черты самого утонченного развития душевного. Во строге было иногда так, что знаешь человека несколько лет и думаешь про него, что это зверь, а не человек, презираешь его. И вдруг приходит случайно минута, в которую душа его невольным порывом открывается наружу, и вы видите в ней такое богатство, чувство, сердце, такое яркое понимание и собственного, и чужого страдания, что у вас как бы глаза открываются, и в первую минуту даже не верится тому, что вы сами увидели и услышали. Бывает и обратно. Образование уживается иногда с таким варварством, с таким цинизмом, что вам мерзит, и, как бы вы ни были добры и предубеждены, вы не находите в сердце своем ни извинений, ни оправданий. Не говорю я тоже ничего о перемене привычек, образа жизни, пищи и прочее, что для человека из высшего слоя общества, конечно, тяжелее, чем для мужика, который нередко голодал на воле, а во строге, по крайней мере, сыта наедался. Не буду я об этом спорить. Положим, что человеку хоть немного сильному волей все это вздор, сравнительно с другими неудобствами, хотя в сущности перемена привычек — дело вовсе не вздорное и не последнее. Но есть неудобства, перед которыми все это бледнеет до того, что не обращаешь внимания ни на грязь содержания, ни на тиски, ни на тощую и неопрятную пищу. Самый гладенький белоручка, самый нежный неженка, поработав день в поте лица, так как он никогда не работал на свободе, будет есть и черный хлеб, и щи с тараканами. К этому еще можно привыкнуть, как и упомянуто в юмористической арестантской песне о прежнем белоручке, попавшем в каторгу. «Дадут капусты мне с водою, и ем, так за заушми трещит». Нет. Важнее всего этого то, что всякий из новоприбывающих в Остроге через два часа по прибытии становится таким же, как и все другие, становится у себя дома, таким же равноправным хозяином в Острожной артели, как и всякий другой. Он всем понятен и сам всех понимает, всем знаком, и все считают его за своего. Не то с благородным с дворянином. Как-нибудь он справедлив, добр, умен, его целые годы будут ненавидеть и презирать все, целой массой. Его не поймут, а главное, не поверят ему. Он не друг и не товарищ. И хоть и достигнет он, наконец, с годами того, что его обижать не будут, но все-таки он будет не свой, и вечно, мучительно будет сознавать свое отчуждение и одиночество. Это отчуждение делается иногда совсем без злобы со стороны арестантов, а так — бессознательно. Не свой человек, да и только. Ничего нет ужаснее, как жить не в своей среде. Мужик, переселенный из Таганрога в Петропавловский порт, тотчас же найдет там такого же точно русского мужика, тотчас же сговорится и сладится с ним — а через два часа они, пожалуй, заживут самым мирным образом в одной избе или в одном шалаше. Не то для благородных. Они разделены с простонародьем глубочайшую бездной. И это замечается вполне только тогда, когда благородный вдруг сам, силой внешних обстоятельств, действительно на деле лишится прежних прав своих и обратится в простонародье не то хоть всю жизнь свою знайтесь с народом, хоть сорок лет сряду каждый день сходитесь с ним, по службе, например, в условно-административных формах, или даже так, просто по-дружески, в виде благодетеля и, в некотором смысле, отца, никогда самой сущности не узнаете. Все будет только оптический обман и ничего больше». Я ведь знаю, что все, решительно все, читая мое замечание, скажут, что я преувеличиваю. Но я убежден, что оно верно. Я убедился не книжно, не умозрительно, а в действительности. И имел очень довольно времени, чтобы проверить мои убеждения. Может быть, впоследствии все узнают, до какой степени это справедливо. События, как нарочно, с первого шагу подтверждали мои наблюдения и нервно и болезненно действовали на меня. В это первое лето я скитался по острогу почти один оденеханик. Я сказал уже, что был в таком состоянии духа, что даже не мог оценить и отличить тех из каторжных, которые могли бы любить меня, которые и любили меня впоследствии, хоть и никогда не сходились со мною на равную ногу. Были товарищи и мне, из дворян, но не снимало с души моей всего бремени это товарищество. Не смотрел бы ни на что, кажется, обижать некуда. И вот, например, один из тех случаев, которые с первого раза наиболее дали мне понять мою отчужденность и особенность моего положения во строге. Однажды, в это же лето, уже к августу месяцу, В будний ясный и жаркий день, в первом часу пополудни, когда по обыкновению все отдыхали перед послеобеденной работой, вдруг вся каторга поднялась, как один человек, и начала строиться на осторожном дворе. Я ни о чем не знал до самой этой минуты. В это время подчас я до того бывал углублен в самого себя, что почти не замечал, что вокруг происходит» а между тем каторга уже дня три глухо волновалась. Может быть, и гораздо раньше началось это волнение, как сообразил я уже потом, невольно припомнив кое-что из арестантских разговоров, а вместе с тем и усиленную сварливость арестантов, угрюмость и особенно озлобленное состояние, замечавшееся в них в последнее время». Я приписывал это тяжелой работе, скучным длинным летним дням, невольным мечтам о лесах и о вольной волюшке, коротким ночам, в которые трудно было в волю выспаться. Может быть, все это и соединилось теперь вместе, в один взрыв, но предлог этого взрыва был — пища. Уже несколько дней в последнее время громко жаловались, негодовали в казармах и, особенно сходясь в кухне за обедом и ужином, были недовольны с тряпками. Даже попробовали сменить одного из них, но тотчас же прогнали нового и воротили старого. Одним словом, все были в каком-то беспокойном настроении духа. «Работа тяжелая, а нас брюшиной кормят», — заворчит, бывало, кто-нибудь на кухне. А не нравится, так бламанже закажи, — подхватит другой. «Щи с брюшиной, братцы, я очень налюблю, люблю», — подхватывает третий. «Потому вкусные». «А как все время тебя одной брюшиной кормить? Будет вкусно». «Оно, конечно, теперь мясная пора», — говорит четвертый. «Мы на заводе-то маемся, маемся, после урока-то жрать хочется. А брюшина, какая еда!» А не с брюшиной, так с усердием. Вот хоть бы еще взять это усердие. Брюшина до да усердия только одно и наладили. Это какая еда? Есть тут правда, аль нет? Да, корм плохой. Карман-то набивает, небось. Не твоего ума это дело. А чьего же? Брюхо-то мое. А всем бы миром сказать претензию, и было бы дело. Претензию? Да? «Мало тебя знать, за Евту претензию драли! Статуй!» «Оно правда», — прибавляет ворчливо другой, до сих пор молчаливый. «Хоть и скоро, да не спора». «Что говорить-то на претензии будешь? Ты вот что сперва скажи?» «Голова с затылком». «Ну и скажу. Коли все пошли, я б тогда со всеми говорил. Бедность, значит, у нас кто свое ест, а кто и на одном казенном сидит». Ишь, завидок, востроглазый. Разгорелись глаза на чужое добро. На чужой кусок не разевай роток, а раньше вставай да свой затевай. Затевай. Я с тобой до седых волос в ефтом деле торговаться буду. Значит, ты богатый, коли сложа руки, сидеть хочешь. Богат ерошка, есть собака да кошка. а и вправду, братцы, чего сидеть? Значит... Полно ихним дурачеством подражать, шкуру дерут. Чего не идти? Чего? Тебе, небось, разжуй, да в рот положи. Привык жеванное есть. Значит, каторга — вот от чего Выходит, что, поссорь, боже, народ, накорми воевод. Оно самое растолстел восьмиглазый, пару серых купил. Ну и не любит выпить» меднись с ветеринаром за картами подрались. Всю ночь козыряли. Наш-то два часа прожил на кулаках, — Федька сказывал. от того ищи с усердием. Их вы, дураки! Да не с нашим местом выходить. А вот выйти всем, так посмотрим, какое он оправдание произнесет. На том и стоять. Оправдание. Он тебя по идолам, по зубам, да и был таков. Да еще под суд отдадут. Одним словом, все волновались. В это время действительно у нас была плохая еда. Да уж и все одно к одному привалило. А главное — общий тоскливый настрой, Всегдашняя затаенная мука. Каторжный, сварлив и подымчив уже по природе своей. Но подымаются все вместе или большой кучей редко. Причиной тому всегдашние разногласия. Это всякий из них сам чувствовал. Вот почему и было у нас больше руготни, нежели дело. И однако ж, в этот раз волнение не прошло даром. Начали собираться по кучкам, толковали по казармам, ругались, припоминали со злобой все управление нашего майора, выведывали всю подноготную. Особенно волновались некоторые». Во всяком подобном случае всегда являются зачинатели-коноводы. Коноводы в этих случаях, то есть в случаях претензий, вообще призамечательный народ. И не в одном остроге, а во всех артелях, командах и прочее. Это особенный тип, повсеместно между собой схожий. Это народ горячий, жаждущий справедливости и самым наивным, самым честным образом уверенный в ее непременной, непреложной и, главное, немедленной возможности. Народ этот не глупее других, даже бывают из них и очень умные, но они слишком горячи, чтобы быть хитрыми и расчетливыми». Во всех этих случаях, если и бывают люди, которые умеют ловко направить массу и выиграть дело, то уж эти составляют другой тип народных вожаков и естественных предводителей его. Тип чрезвычайно у нас редкий. Но эти, про которых я теперь говорю, зачинщики и коноводы претензий, почти всегда проигрывают дело и населяют за это потом остроги и каторги. Через горячку свою они проигрывают, но через горячку же и влияние имеют на массу. За ними, наконец, охотно идут. Их жар и честное негодование действуют на всех, и под конец самые нерешительные к ним примыкают. Их слепая уверенность в успехе соблазняет даже самых закоренелых скептиков, несмотря на то, что иногда эта уверенность имеет такие шаткие, такие младенческие основания, что дивишься в чуже, как это за ними пошли. А главное то, что они идут первые и идут, ничего не боясь. Они, как быки, бросаются прямо вниз рогами, часто без знания дела, без осторожности, без того практического иезуитизма, с которым нередко даже самый подлый и замаранный человек, выигрывая дело, достигает цели и выходит сух из воды. Они же непременно ломают рога. В обыкновенной жизни этот народ — желчный, брюзгливый, раздражительный, и нетерпимый, чаще же всего ужасно ограниченный, что, впрочем, отчасти и составляет их силу. Досаднее же всего в них то, что вместо прямой цели они часто бросаются в кость, вместо главного дела на мелочи. Это-то их и губит. Но они понятны массам. В этом их сила. Впрочем, надо сказать еще два слова о том, что такое значит претензия. В нашем Остроге было несколько человек таких, которые пришли за претензию. Они-то и волновались наиболее. Особенно один, Мартынов, служивший прежде в гусарах, горячий, беспокойный и подозрительный человек, впрочем, честный и правдивый. Другой был Василий Антонов — человек как-то хладнокровно раздражавшийся, с наглым взглядом, с высокомерной саркастической улыбкой, чрезвычайно развитой, впрочем, тоже честный и правдивый. Но всех не переберешь. Много их было. Петров, между прочим, так и сновал взад и вперед, прислушивался ко всем кучкам, мало говорил» но, видимо, был в волнении, и первый выскочил из казармы, когда начали строиться. Наш осторожный унтерофицер, исправлявший у нас должность фельдфебеля, тотчас же вышел испуганный. Построившись, люди вежливо попросили его сказать майору, что каторга желает с ним говорить, и лично просить его насчет некоторых пунктов. Вслед за унтерофицером вышли и все инвалиды, и построились с другой стороны, напротив Каторги. Поручение данное унтерофицеру было чрезвычайное, и повергло его в ужас. Но не доложить немедленно майору он не смел. Во-первых, уж если поднялась Каторга, то могло выйти и что-нибудь хуже все начальство наше насчет каторги было как-то усиленно трусливо. Во-вторых, если бы даже и ничего не было, так что все бы тотчас же одумались и разошлись, то и тогда бы унтер-офицер немедленно должен был доложить о всем происходившем начальству. Бледный и дрожащий от страха отправился он поспешно к майору, даже и не пробуя сам опрашивать и увещевать арестантов. Он видел, что с ним теперь и говорить-то не станут. Совершенно не зная ничего, и я вышел строиться. Все подробности дела я узнал уже потом. Теперь же я думал, происходит какая-нибудь поверка, но, не видя караульных, которые производят поверку, удивился и стал осматриваться кругом. Лица были взволнованные и раздраженные, иные были даже бледны. Все вообще были озабочены и молчаливы в ожидании того, как-то придется заговорить перед майором. Я заметил, что многие посмотрели на меня с чрезвычайным удивлением, но молча отворотились. Им было, видимо, странно, что я с ними построился. Они, очевидно, не верили, чтобы я тоже показывал претензию. Вскоре, однако ж, почти все бывшие кругом меня стали снова обращаться ко мне — Все глядели на меня вопросительно. «Ты зачем здесь?» — грубо и громко спросил меня Василий Антонов, стоявший от меня подальше других и до сих пор всегда говоривший мне «вы» и обращавшийся со мной вежливо. Я посмотрел на него в недоумении, все еще стараясь понять, что это значит, и уже догадываясь, что происходит что-то необыкновенное. «В самом деле, что тебе здесь стоять? Ступай в казарму!» Проговорил один молодой парень из военных, с которым я до сих пор вовсе был незнаком. Малый добрый и тихий. Не твоего ума это дело. Да ведь строится, отвечал я ему. Я думал, поверка. И что же, выполз? крикнул один. Железный нос, проговорил другой. Муха проговорил третий с невыразимым презрением. Это новое прозвище вызвало всеобщий хохот. «При милости на кухне состоит», — прибавил еще кто-то. «И им везде рай, тут каторга, а не калачи едят, да поросят покупают. Ты ведь собственное ешь. Чего ж сюда лезешь?» «Здесь вам не место», — проговорил Куликов, развязно подходя ко мне. Он взял меня за руку и вывел из рядов. Сам он был бледен, черные глаза его сверкали, и нижняя губа — Была закусана. Он нехладнокровно ожидал майора. Кстати, я ужасно любил смотреть на Куликова во всех подобных случаях, то есть во всех тех случаях, когда требовалось ему показать себя. Он рисовался ужасно, но и дело делал. Мне кажется, он и на казнь бы пошел с некоторым шиком, щеголеватостью. Теперь, когда все говорили мне «ты» и ругали меня... Он, видимо, нарочно удвоил свою вежливость со мною. А вместе с тем слова его были как-то особенно, даже высокомерно настойчивы, не терпевшие никакого возражения. «Мы здесь про свое, Александр Петрович. А вам здесь нечего делать. Ступайте куда-нибудь, переждите. Вон ваши все на кухне. Идите туда, под девятую сваю, где Антипка беспятый живет, — подхватил кто-то». Сквозь приподнятое окно в кухне я действительно разглядел наших поляков. Впрочем, мне показалось, что там, кроме их, много народу. задаченный я пошел на кухню. Смех, ругательство и тюканье, заменявшие у каторжных свистки, раздались мне вслед. «Не понравились! Тю-тю-тю! Бери его!» Никогда еще я не был до сих пор так оскорблен в остроге и в этот раз мне было очень тяжело. Но я попал в такую минуту. В сенях в кухне мне встретился Токаржевский, из дворян, твердый и великодушный молодой человек, без большого образования и любивший ужасно Богуславского. Его из всех других различали каторжные и даже отчасти любили. Он был храбр, мужествен и силен, и это как-то выказывалось в каждом жесте его. — Что ж вы, Горянчиков, — закричал он мне, — идите сюда. — Да что ж там такое? Они претензию показывают, разве вы не знаете? Им, разумеется, не удастся, кто поверит каторжным. Станут разыскивать зачинщиков, и если мы там будем, разумеется, на нас первых свалят обвинений в бунте. Вспомните, за что мы пришли сюда. Их просто высекут, а нас под суд». — Майор нас всех ненавидит и рад погубить. Он нами сам оправдается. — Да и каторжные выдадут нас с головою, — прибавил мирецкий, когда мы вошли на кухню. — Не беспокойтесь, не пожалеют, — подхватил Токаржевский. В кухне, кроме дворян, было еще много народу, всего человек тридцать. Все они остались, не желая показывать претензию. Одни из трусостей — другие — по решительному убеждению в полной бесполезности всякой претензии. Был тут и Аким Акимыч, закоренелый и естественный враг всех подобных претензий, мешающих правильному течению службы и благонравию. Он молча и чрезвычайно спокойно выжидал окончания дела — немало не тревожись его исходом, напротив, совершенно уверенный в неминуемом торжестве порядка и воли начальства. Был тут и Исай Фомич, стоявший в чрезвычайном недоумении, повесив нос, жадно и трусливо прислушиваясь к нашему говору. Он был в большом беспокойстве. Были тут все осторожные полички из простых, примкнувшие тоже к дворянам. Было несколько робких личностей из русских, народу всегда молчаливого и забитого. Выйти с прочими они не осмелились и с грустью ожидали, чем кончится дело. Было, наконец, несколько угрюмых и всегда суровых арестантов, народу неробкого. Они остались по упрямому и брезгливому убеждению, что все это вздор и ничего, кроме худого, из этого дела не будет» но мне кажется, что они все-таки чувствовали себя теперь как-то неловко, смотрели не совсем самоуверенно. Они хоть и понимали, что совершенно правы насчет претензий, что и подтвердилось впоследствии, но все-таки сознавали себя как бы отщепенцами, оставившими артель, точно выдали товарищей плацмайору. Очутился тут и Ёлкин, Тот самый хитрый мужичок-сибиряк, пришедший за фальшивую монету и отбивший ветеринарную практику у Куликова. Старичок из стародубовских слобод был тоже тут. Стряпки решительно все до единого остались на кухне, вероятно, по убеждению, что они тоже составляют часть администрации, а следственно и неприлично им выходить против нее». Однако, начал я нерешительно обращаясь к Мирецкому, кроме этих, почти все вышли. Да нам-то что, проворчал Богуславский. Мы в сто раз больше их рисковали бы, если бы вышли. А для чего? Я ненавижу этих разбойников. И неужели вы думаете хоть одну минуту, что их претензия состоится? Что за охота соваться в нелепость? «Ничего из этого не будет!» — подхватил один из каторжных, упрямый и озлобленный старик. Алмазов, бывший тут же, поспешил поддакнуть ему в ответ. «А кроме того, что пересекут с полсотни, ничего из этого не будет!» «Майор приехал!» — крикнул кто-то, и все жадно бросились к окошкам. Майор влетел злой, взбесившийся красный в очках. Молча, но решительно подошел он к фронту. В этих случаях он действительно был смел и не терял присутствие духа. Впрочем, он почти всегда был в полпьяна. Даже его засаленная фуражка с оранжевым околышком и грязные серебряные палеты имели в эту минуту что-то зловещее. За ним шел писарь Дятлов, чрезвычайно важная особа в нашем остроге, в сущности управлявший всем в остроге и даже имевший влияние на майора. Малый хитрый, очень себе на уме, но и не дурной человек. Арестанты были им довольны. Вслед за ним шел наш унтер-офицер, очевидно, уже успевший получить страшнейшую респеканцию и ожидавший еще в десятеро больше. За ним конвойные три или четыре человека, не более. Арестанты, которые стояли без фуражек, кажется, еще из того самого времени, как послали за майором, теперь все... Выпрямились, подправились. Каждый из них переступил с ноги на ногу, а затем все так и замерли на месте, ожидая первого слова, или лучше сказать, первого крика высшего начальства. Он немедленно последовал. Со второго слова майор заорал во все горло, даже с каким-то визгом на этот раз. Очень уж он был взбешен. Из окон нам видно было, что он бегал по фронту, бросался, допрашивал. Впрочем, вопросов его, равно как и арестанских ответов, нам за дальностью места не было слышно. Только и расслышали мы, как он визгливо кричал ⁇ Бунтовщики ⁇ сквозь строй, зачинщики, ты зачинщик, ты зачинщик ⁇ накинулся он на кого-то. Ответа не было слышно. Но через минуту мы увидели, как арестант отделился и отправился в Кардегардию. Еще через минуту отправился вслед за ним другой, потом третий. «Всех под суд! Я вас! Это кто там на кухне?» Взвизгнул он, увидя нас в отворенные окошки. «Всех сюда! Гнать их сейчас сюда!» Писарь Дятлов отправился к нам на кухню. В кухне сказали ему, что не имеют претензии. Он немедленно воротился и доложил майору. «А, не имеют!» — проговорил он двумя тонами ниже, видимо, обрадованный. «Все равно всех сюда!» Мы вышли. Я чувствовал, что как-то совестно нам выходить. Да и все шли, точно понурив голову. «А, Прокофьев! Ёлкин тоже! Это ты, Алмазов! Становитесь, становитесь сюда, в кучку!» — говорил нам майор, — каким-то уторопленным, но мягким голосом, ласково на нас поглядывая. «Мерецкий, ты тоже здесь! Вот и переписать, Дятлов! Сейчас же переписать всех довольных особо и всех недовольных особо! Всех до единого и бумагу ко мне! Я всех вас представлю! Под суд я вас, мошенники!» Бумага подействовала. «Мы довольны!» Угрюма крикнул вдруг один голос из толпы недовольных, но как-то не очень решительно. — А, довольны! Кто доволен? Кто доволен? Тот выходи! — Довольны, довольны! — прибавилось несколько голосов. — Довольны! Значит, вас смущали! Значит, были зачинщики, бунтовщики! Тем хуже для них! — Господи, что же это такое! — раздался чей-то голос в толпе. — Кто? Кто это крикнул? Кто? Заревел майор, бросаясь в ту сторону, откуда послышался голос. «Это ты, Расторгуев, ты крикнул! В Кардегардию!» Расторгуев, одутловатый и высокий молодой парень, вышел и медленно отправился в Кардегардию. Крикнул вовсе не он, но так как на него указали, то он и не противоречил. — Жиру беситесь, — завопил ему вслед майор. — и толстая рожа, в три дня не! Вот я вас всех разыщу. Выходите, довольные. — Довольны, ваше высокоблагородие! — мрачно раздалось несколько десятков голосов. Остальные упорно молчали. Но майору только того и надо было. Ему, очевидно, самому было выгодно кончить скорее дело и как-нибудь кончить согласием». «А, теперь все довольны», — проговорил он, торопясь. «Я это и видел, знал. Это зачинщики. Между ними, очевидно, есть зачинщики», — продолжал он, обращаясь к Дятлову. «Это надо подробнее разыскать. А теперь, теперь на работу время. Бей барабан!» Он сам присутствовал на разводке. Арестанты молча и грустно расходились по работам, Довольные, по крайней мере, тем, что поскорее из глаз долой уходили. Но после разводки майор немедленно наведался в Кардегардию и распорядился с зачинщиками, впрочем, не очень жестоко, даже спешил. Один из них, говорили потом, попросил прощения, и он тотчас простил его. Видно было, что майор отчасти не в своей тарелке и даже, может быть, струхнул». Претензия, во всяком случае, вещь щекотливая. И хотя жалобы арестантов в сущности и не могла назваться претензией, потому что показывали ее не высшему начальству, а самому же майору, но все-таки было как-то неловко, нехорошо. Особенно смущало, что все поголовно восстали. Следовало затушить дело во что бы то ни стало. Зачинщиков скоро выпустили. На завтра же пища улучшилась, хотя, впрочем, ненадолго. Майор в первые дни стал чаще навещать Острог и чаще находил беспорядки. Наш унтер-офицер ходил озабоченный и сбившийся с толку, как будто все еще не мог прийти в себя от удивления. Что же касается арестантов, то долго еще после этого они не могли успокоиться, но уже не волновались, по-прежнему а были молча растревожены, озадачены как-то. Иные даже повесили голову. Другие ворчливо, хоть и несловоохотливо отзывались о всем этом деле. Многие, как-то озлобленные вслух, подсмеивались сами над собою, точно казня себя за претензию. Натка, брат, возьми, закуси! — говорит бывало один. — Чему посмеешься, тому и поработаешь, — прибавляет другой. «Где там мышь, чтоб коту звонок привесило?» — замечает третий. «Нашего брата без дубины не уверишь, известно. Хорошо еще, что не всех высек. А ты вперед больше знай, да меньше болтай, крепче будет», — озлобленно замечает кто-нибудь. «Да ты что учишь-то, учитель?» «Знамо дело, учу». «Да ты кто таков, выскочил?» «Да я-то пока еще человек. А ты-то кто?» А грызок собачий, вот ты кто! Это ты сам? Ну-ну-ну, довольно вам! Чего загалдели? Кричат со всех сторон на спорящих. В тот же вечер, то есть в самый день претензий, возвратясь с работы, я встретился за казармами с Петровым. Он меня уж искал. Подойдя ко мне, он что-то пробормотал, что-то вроде двух-трех неопределенных восклицаний, но вскоре рассеянно замолчал и машинально пошел со мной рядом. Все это дело еще больно лежало у меня на сердце, и мне показалось, что Петров мне кое-что разъяснит. «Скажите, Петров, — спросил я его, — ваши на нас не сердится «Кто сердится?» — спросил он, как бы очнувшись. «Арестанты на нас, на дворян. А за что на вас сердится? «Ну, да за то, что мы не вышли на претензию». «Да вам зачем показывать претензию?» — спросил он, как бы стараясь понять меня. «Ведь вы свое кушаете!» «Ах, боже мой! Да ведь и из ваших есть, что свое едят, а вышли же! Ну и нам надо было из товарищества!» «Да, да какой же вы нам товарищ?» — спросил он с недоумением. Я поскорее взглянул на него. Он решительно не понимал меня, не понимал, чего я добиваюсь. Но зато я понял его в этом мгновении совершенно. В первый раз теперь одна мысль, уже давно неясно во мне шевелившаяся и меня преследовавшая, разъяснилась мне окончательно. И я вдруг понял то, о чем до сих пор плохо догадывался. Я понял, что меня никогда не примут в товарищество, будь я разорестант, хоть навеки вечные хоть особого отделения. Но особенно остался мне в памяти вид Петрова в эту минуту. В его вопросе «Какой же вы нам товарищ?» слышалась такая неподдельная наивность, такое простодушное недоумение. Я думал, нет ли в этих словах какой-нибудь иронии, злобы, насмешки. Ничего не бывало. Просто не товарищ, да и только. «Ты иди своей дорогой, а мы своей». У тебя свои дела, а у нас свои. И действительно, я было думал, что после претензий они просто загрызут нас, и нам жить я не будет. Ничуть не бывало, ни малейшего упрека, ни малейшего намека на упрек мы не слыхали, никакой особенной злобы не прибавилось. Просто пилили нас понемногу при случае, как и прежде пилили, и больше ничего. Впрочем, не сердились тоже немало и на всех тех, которые не хотели показывать претензии и оставались на кухне, равно как и на тех, которые из первых крикнули, что всем довольны. Даже и не помянул об этом никто. Особенно последнего я не мог понять.